Два. Несмотря на всю мою ненависть, должна признать, Дмитрий Белли, ах, как его там, оказался очень сообразителен. После того, как нас отвезли в аэропорт и посадили на частный самолет Академии, ему хватило одного взгляда на то, как мы перешептываемся, чтобы приказать разделить нас. «Не позволяем разговаривать друг с другом», — предостерег он стража, который вел меня к самолету. «Пять минут вместе, и они разработают план бегства». Я бросила на него надменный взгляд, несмотря на тот факт, что мы действительно планировали сбежать. Обстоятельства явно складывались не в нашу пользу. Когда мы оказались в воздухе, Шансы сбежать сократились практически до нуля. Даже если предположить, что произойдет чудо, и я сумею избавиться от всех десяти стражей, оставалось неясным, как покинуть самолет. На борту наверняка имелись парашюты, но даже сумея я управиться с ними, маленькая проблема выживания не поддавалась решению. поскольку мы, скорее всего, приземлились бы где-то в скалистых горах. Нет. Если мы и сможем покинуть самолет, то лишь когда он сядет в лесной глуши Монтаны. Ну и тогда будет над чем поразмыслить. К примеру, как пройти мимо магической охраны Академии и в десятеро большего числа стражей? Подумаешь, никаких проблем. Ах, хотя Лиса сидела впереди с этим русским парнем, ее страх накатывал на меня, пульсировал в мозгу. Беспокойство за нее смешивалось с собственной яростью. Они не могут вернуть ее туда, нет, только не в академию. Интересно, заколебался бы Дмитрий, если бы чувствовал то, что я, и знал то, что я. Скорее всего, нет. Это не его заботы. Как бы то ни было, эмоции Лисы были настолько сильны, что в какой-то момент возникло странное ощущение, будто я сижу в ее кресле, даже в ее теле. Такое случалось иногда. Без всякого предупреждения она втаскивала меня в свою голову, Фигура Дмитрия возвышалась рядом со мной. И моя рука, ее рука, сжимала бутылку с водой. Он наклонился вперед, чтобы взять что-то. И стали видны шесть крошечных, вытатуированных на задней стороне его шеи символов. Знаки молнии. Они выглядели. как две зазубренные, перекрещивающиеся молнии, образующие букву «Х», по одной за каждого убитого им стригоя. Над ними тянулась извилистая линия, похожая на змею, обозначение стража, многообещающий знак. Я с усилием выскользнула из сознания Лисы и вернулась в свою голову. Терпеть не могу, когда это происходит. Чувствовать эмоции Лисы — это одно. Но оказываться внутри ее было нечто презираемое нами обеими. Она воспринимала это как вторжение в свою душу, поэтому обычно я... не рассказывала ей, когда такое происходило. Однако ни мне, ни ей это не подчинялось. Просто еще один результат нашей связи. Связи, суть которой ни одна из нас не понимала полностью. Существуют легенды о психической связи между стражами и их мороями. Но там ни о чем таком не упоминалось. Мы справлялись с этим, как могли. Ближе к концу полета Дмитрий отправился туда, где сидела я. И поменялся местами с моим стражем. Я демонстративно отвернулась, рассеянно глядя в иллюминатор. Некоторое время длилось молчание. В конце концов он заговорил. «Ты что, в самом деле собиралась напасть на всех нас?» Я не отвечала. «Этот поступок, то, как ты ее защищала, очень храбро с твоей стороны!» Он помолчал. «Глупо, но храбро. Почему ты так поступила?» Я отвела волосы от лица, чтобы иметь возможность посмотреть прямо ему в глаза, потому что я ее страж, и снова отвернулась к окну. Молча посидев еще некоторое время, он встал и вернулся на прежнее место. Когда мы приземлились, стражи не оставили нам выбора. Пришлось ехать с ними в академию. Автомобиль остановился у ворот, и водитель заговорил с караульным. Те удостоверились, что мы не стригое собирающиеся устроить тут смертоносный кутеж. Спустя минуту Нам позволили подъехать к зданию самой Академии. Солнце садилось. Это было начало вампирского дня, и кампус окутывали тени. На первый взгляд Академия не изменилась. Все такая же, в готическом стиле. Морои, большие приверженцы традиций, не склонные к переменам. Эта школа не так стара, как другие в Европе, но построена в том же духе. Здание отличало сложная архитектура, почти в церковном стиле, с высокими шпилями и каменной резьбой. Пожив в кампусе обычного колледжа, я могла сказать, что академия больше напоминает университет, чем среднюю школу. Мы находились во втором кампусе с разделением на младшие и старшие классы. Каждое отделение имело большой четырехугольный внутренний двор, с каменными дорожками и огромными столетними деревьями. Нас повели во двор старших классов. На одной его стороне располагались учебные здания, а на противоположной — жилой корпус для дампиров и гимнастический зал. С двух других сторон двор замыкали, жилой корпус мороев, и напротив него — Административное здание, служившее также начальной школой. Жили младшие ученики в главном кампусе, дальше к западу. Вокруг кампусов сохранялось свободное пространство. Свободное пространство без конца и края. В конце концов мы находились в Монтане, на расстоянии многих миль от городов. Воздух казался прохладным и пах соснами, влагой. гниющими листьями по периметру академию окружали густые заросшие леса а днем в отдалении можно было разглядеть горы когда мы входили в основное здание старших классов я вырвалась от своего стража и подбежала к дмитрию эй товарищ он продолжал идти не глядя на меня хочешь поговорить вы ведете нас киррова К директрисе Кировой поправил он меня. Лиса, идущая рядом с ним, бросила на меня взгляд, говорящий, не затевай ничего. — Директриса, ну конечно, все та же самодовольная старая су... Я не договорила. Стражи вели нас внутрь и прямо в столовую. Я вздохнула. Они что, и впрямь так жестоки? Добраться до офиса Кировой можно дюжиной способов, но нет, они повели нас через столовую. И как раз время завтрака. Новички-стражи, дампиры вроде меня и морои сидели вместе и ели общались, с энтузиазмом обсуждая очередную сплетню, в данный момент владевшую вниманием Академии. Когда мы вошли, громкий гул голосов мгновенно смолк, словно кто-то повернул выключатель. Сотни глаз обратились на нас. Я с ленивой усмешкой смотрела на своих бывших одноклассников, пытаясь почувствовать, изменилось тут что-либо или нет. Ничего. Все, казалось, осталось, как было. Камила Конта... по-прежнему выглядела такой же чопорной, безукоризненно ухоженной сукой. Как мне помнилось, она сама себя назначила лидером королевской моройской академической клики. Наталья, застенчивая родственница Лисы, сидела в стороне, глядя на нас, широко распахнутыми глазами, такая же невинная и наивная, как прежде. а на другом конце комнаты. Ну, это уже интересно. Аарон, бедный-бедный Аарон, чье сердце без сомнения было разбито, когда лиса исчезла. Он выглядел таким же привлекательным, как прежде. Может, сейчас даже краши с теми же светлыми глазами, которые так хорошо дополняли. Ее зеленые глаза. Он не отрывал взгляда от лисы, да. Грустно на самом деле, поскольку она никогда не была по-настоящему уличена им. Думаю, она встречалась с ним просто потому, что такое поведение вроде бы от нее ожидалось. Однако, самым интересным мне показалось то, что Аарон, по-видимому... Неплохо проводил время и без нее. Рядом с ним, держа его за руку, сидела моройская девочка, на вид лет одиннадцати, но на самом деле наверняка старше, если только за время нашего отсутствия он не стал педофилом. С пухлыми щечками и светлыми кудряшками она напоминала фарфоровую куколку, пышущую злобой, фарфоровую куколку. Стискивая его руку, она сверлила лису взглядом, полным такой жгучей ненависти, что я была потрясена. В чем тут дело, черт побери? Я понятия не имела, кто она такая. Просто ревнивая подружка, скорее всего. Я и сама разозлилась бы, если бы мой парень смотрел на кого-то такими глазами. Наконец, наша тропа позора закончилась, однако следующее место назначения — офис директрисы Кировой — было ничуть не лучше. Старая ведьма выглядела в точности так, как мне помнилось, с острым носом и седыми лохмами, высокая и худая, как большинство мороев, Она всегда напоминала мне грифа. Я хорошо знала ее, потому что провела в ее офисе немало времени. Когда нас лисой усадили, большинство стражей вышли, и я в меньшей степени почувствовала себя пленницей. Остались лишь Альберта, капитан стражей школы и Дмитрий. Они заняли позиции у стены с видом стоическим, и вселяющим ужас, в точности, как требовала их должностная инструкция. кирва вперила в нас сердитый взгляд и открыла рот, без сомнения собираясь разразиться очередной нотацией главной суки. Но не сказала ни слова. Ее остановил низкий мягкий голос. «Василиса!» Я испуганно вздрогнула, осознав, что в комнате находился кто-то еще, кого я не заметила. Очень беспечно со стороны стража, пусть даже новичка, с величайшим усилием с кресла в углу, поднялся Виктор Дашков. Принц Виктор Дашков. Лиса вскочила, бросилась к нему, обхватила руками хилое тело. «Дядя — Дядя! — прошептала она. крепко обнимая его. Казалось, она вот-вот расплачется. Еле заметно улыбаюсь. Он мягко похлопал ее по спине. «Ты не представляешь, как я рад, что ты в безопасности, Василиса!» Он посмотрел на меня. «И ты тоже, Роза!» Я кивнула в ответ, пытаясь скрыть свое потрясение. Он был болен еще тогда, когда мы сбежали. Но это... Это выглядело ужасно. Он был отцом Натальи, всего около сорока, но казался вдвое старше. Бледный и сохший, руки трясутся. Сердце разрывалось смотреть на него. В мире столько ужасных людей, и это казалось страшно несправедливым. что именно он заполучил болезнь, которая угрожала убить его в расцвете сил и помешала стать королем. Хотя формально Виктор не приходился ей дядей, Морой очень вольно обращается с терминами родственных связей. Он был близким другом семьи Лисы и всячески старался помочь ей после гибели родителей. Мне он нравился. Первый человек. которого я была рада здесь видеть. Кирова дала ему еще несколько мгновений, а потом непреклонно вернула Лису на ее место. И так настало время лекции. Это оказалось неплохой, одной из лучших, что о многом говорит. Поскольку Кирова была в этом деле мастером, клянусь, лишь по этой причине она пошла в школьную администрацию. поскольку я не заметила ни единого доказательства того что она любит детей напыщенные тирады затрагивали обычные темы пренебрежение обязанностями безответственное поведение эгоцентризм ля ля ля я мгновенно отключилась и принялась обдумывать варианты бегства через окно ее офиса но спустя какое то время пришлось очнутся когда Тирада оказалась обращена непосредственно ко мне. — Вы, мисс Эзэвэй, нарушили наше самое торжественное обещание. Обещание стража — защищать Мороя. Это величайшее доверие. Доверие, которое вы попрали, из эгоизма увезя принцессу отсюда. Стрегоя спят и видят, как бы покончить с Драгомирами. а вы едва не предоставили им такую возможность роза не похищала меня заговорила лиса опередив меня лицо и голос ей были спокойны несмотря на владевшие ею чувство тревоги я сама хотела уйти не вините ее госпожа кирова цикнула на нас обеих сцепила руки за худой спиной и принялась расхаживать по офису мисс драгомир Насколько я вас знаю, вы вполне могли задумать весь план. Но тем не менее, ее обязанность — обеспечить, чтобы вы не могли осуществить его. Долг ее состоит в том, чтобы вовремя сообщить, кому следует. Если бы она выполнила свой долг, вы оставались бы в безопасности. Я выполнила свой долг! Взорвалась я и вскочила. Дмитрий и Альберто вздрогнули, но не останавливали меня, поскольку я не предпринимала попыток ударить кого-нибудь. Пока. Я обеспечивала ее безопасность. Я обеспечивала ее безопасность, когда никто из вас... Я сделала широкий жест по комнате. Не мог сделать этого. Я увезла ее, чтобы защитить. «Сделала то, что должна была сделать, в отличие от вас!» Благодаря нашей связи, я чувствовала, как Лиса пытается меня успокоить, побуждая не позволять гневу взять власть надо мной. Слишком поздно. Кира сердито смотрела на меня, явно в недоумении. «Мисс Хэзэвэй, простите!» но я не вижу логики в том почему увести ее из надежно охраняемого магически защищенного места означает защитить ее может вы чего то не договариваете я прикусила губу понятно но тогда по моему мнению Единственной причиной вашего бегства, если не считать тяги к новизне, было стремление уклониться от последствий того ужасного деструктивного фокуса, который вы выкинули перед своим исчезновением. Нет, это не... И это лишь облегчает мне принятие решения. Как морой, принцесса должна оставаться здесь, в академии, «Ради собственной безопасности. Однако перед вами у нас таких обязательств нет. Вы будете исключены и высланы отсюда как можно быстрее!» Вся моя дерзость мгновенно испарилась. «Я что?» Рядом со мной встала Лиса. «Вы не можете так поступить. Она мой страж!» «Нет, она не ваш страж. В особенности, поскольку она вообще не страж. Она еще новичок. Но мои родители...» «Я знаю, чего хотели ваши родители. Бог да упокоит их души. Но сейчас обстоятельства изменились. Для мисс Хэзэвэй все кончено. Она не заслуживает того, чтобы быть стражем, и поэтому уедет». Я смотрела на Кирова, не веря своим ушам. И куда вы собираетесь отослать меня? К матери в Непал? Разве она хотя бы заметила, что я исчезла? Или, может, вы отошлете меня к отцу? Это последнее слово ударило ее, заставив сощуриться. Когда я снова заговорила, мой голос звучал так холодно, что я сама едва узнала его. или «Может, вы собираетесь вышвырнуть меня отсюда, чтобы я стала кровавой шлюхой? Только попробуйте, и к концу этого дня нас обеих тут не будет!» «Мисс Хэзэвэй!» — прошипела она. «Вы переходите границу!» «Они связаны!» Низкий, заметным акцентом голос Дмитрия. Разрушил накопившееся в воздухе напряжение, и мы все повернулись к нему. Думаю, Кирова забыла о его присутствии, но я нет. Слишком мощным было это присутствие, чтобы не замечать его. Он всё еще стоял у стены, и в этом своем нелепом длинном плаще сильно смахивал на ковбоя. Он смотрел на меня, не на лису. Его темные глаза. буквально пронзали меня насквозь роза знает что чувствует василиса ведь так захваченная врасплох кирова хоть какое то удовлетворение видеть это переводила взгляд с нас на дмитрия нет это невозможно такого не случалось на протяжении столетий это очевидно — сказал он. Начав наблюдать за ними, я сразу же заподозрил это. Ни Лиса, ни я не отвечали. Я избегала его взгляда. — Это дар! — пробормотал из своего угла Виктор. — Редкий, удивительный дар! — Лучшие стражи всегда имели такого рода связь, — добавил Дмитрий. согласно историческим хроникам. Кирова снова разъярилась. «Эти хроники описывают то, что происходило столетия назад!» взорвалась она. «Не думайте же вы, что мы оставим ее в Академии после всего, что она натворила!» Дмитрий пожал плечами. «Может, она необузданная и грубоватая, но ее потенциал...» Необузданная и грубоватая, прервала его я. А вы кто в таком случае, черт побери, помощник, привлеченный со стороны? Страж Беликов теперь страж принцессы, отрезала Кирова. Ее утвержденный страж. Какой-то дешевый иностранец будет защищать лису? Это было жалкое высказывание, в особенности поскольку... Большинство мороев и их стражи имели русское или румынское происхождение. Но в тот момент оно казалось умнее, чем было на самом деле. И если уж на то пошло, не мне так говорить. Может, я и выросла в США, но мои родители были иностранцами. Мать тоже Дампир, родом из Шотландии, рыжеволосые, с нелепым акцентом. а отец, как мне сообщили, турок. Эта генетическая комбинация придала моей коже оттенок миндаля, а чертам лица сходство, так мне, по крайней мере, казалось, с экзотической принцессой пустынь, большие черные глаза и волосы темного коричневого цвета, казавшиеся почти черными. Я была не против унаследовать рыжие волосы, Но мы имеем то, что имеем. Кирова возмущенно вскинул руки и вперила в Дмитрия взгляд. Видите? Совершенно недисциплинированная особа. Никакие психические связи, никакой самый редкий потенциал в мире не могут компенсировать этого. Недисциплинированный страж хуже, чем никакого стража. Так научите ее дисциплинированности. Занятия только начались. Пусть учатся и тренируется вместе со всеми. Невозможно! Она безнадежно отстала от своих сверстников. Ничего не отстала, — возразила я. Но никто меня не слушал. Пусть тренируется дополнительно, — сказал Дмитрий. Они продолжали в том же духе. Их беседа выглядела, как игра в пинг-понг. Моя гордость все еще была оскорблена тем, с какой легкостью Дмитрий выследил нас. Но одновременно до меня дошло, что он в состоянии помочь мне остаться здесь, с Лисой. Лучше быть в этой дыре, чем где угодно без Лисы. — И кто же возьмется тренировать ее дополнительно? — спросила Кирова. — Вы? Дмитрий, видимо, не ожидал такого поворота. «Ну, не обязательно я». кирво с удовлетворенным видом скрестила на груди руки. «Так я и думала». Оказавшись в затруднительном положении, он нахмурился, перебегая взглядом с меня на лису и обратно. Интересно, кого он видел? Двух жалких девушек, смотрящих на него большими умоляющими глазами, или двух беглянок, умудрившихся вырваться из хорошо охраняемой школы и промотавших половину наследства лисы. — Да, — заявил он в конце концов. — Я готов стать наставником Розы. Буду дополнительно тренировать ее. — И что теперь? — резко возразила Кирова. — Она так останется безнаказанной. — Найдите другой способ наказать ее. — ответил Дмитрий. — Численность стражей слишком быстро уменьшается, чтобы потерять еще одного, в особенности девушку. То, что стояло за этими словами, заставило меня содрогнуться, напомнив о моих собственных недавних словах о кровавой шлюхе. — Теперь немногие девушки-дампиры становятся стражами. Внезапно из своего угла заговорил Виктор. Я склонен присоединиться к мнению стража Беликова. Отослать розу — это позор. Растрата дара. Госпожа Кирова перевела взгляд на окно. Снаружи черным черно. Учитывая ночной режим академии, утро и день были тут понятиями относительными. Ну и еще здесь... Тонировали окна, чтобы преградить доступ свету. Когда она снова повернулась, Лиса поймала ее взгляд. — Пожалуйста, госпожа Кирова, пусть Роза останется. — Ох, Лиса, — подумала я, — будь осторожна. Использовать принуждение применительно к другому морою очень опасно. в особенности при свидетелях. Однако лиса прибегла к нему совсем чуть-чуть, и нам просто необходима была любая доступная помощь. По счастью, никто, похоже, не понял, что произошло. Я даже не уверена, что именно принуждение сыграло свою роль. Но в конце концов Кирова вздохнула. если мисс хезеовой остается то на следующих условиях она повернулась ко мне можете продолжить обучение в академии святого владимира, но исключительно на условиях испытательного срока перешагнете черту еще раз и вас здесь не будет вы получите все требующееся для новичка вашего возраста обучения кроме того Все свое свободное время вы будете тренироваться под руководством стражи беликова и до и после занятий любые другие общественные контакты вам запрещены из за исключения времени приема пищи вы будете оставаться в своей комнате нарушите хоть что-либо из вышеперечисленного и будете отосланы Я издала хриплый смешок. «Запрещены общественные контакты? Вы хотите разделить нас?» Я кивнула на Лису. «Боитесь, что мы снова убежим?» «Просто принимаю меры предосторожности. Вы без сомнения помните, что так и не были должным образом наказаны за уничтожение школьного имущества. Придется немало потрудиться, чтобы компенсировать ущерб». Она поджала тонкие губы. «Вам сделано великодушное предложение!» «Полагаю, с вашей стороны было бы неразумно ставить его под угрозу». Я открыла рот, чтобы сказать, «Ничего великодушного тут нет вообще!» Но потом поймала взгляд Дмитрия. Не знаю точно, что этот темный взгляд выражал. Может, он хотел сказать, что верит в меня, а может... что только идиотка будет продолжать бессмысленную борьбу с Кировой. Отвернувшись от него во второй раз за эту встречу, я уставилась в пол, ощущая присутствие Лисы рядом и ее поддержку, вливающуюся в меня благодаря нашей связи. Наконец я энергично выдохнула и снова посмотрела на директрису. Хорошо. Я принимаю ваше предложение.